Горестно вздохнул фермер и, не интересуясь судьбой исчезнувшего страшилы, ни с чем отправился домой. А через некоторое время до Кагикар по птичьей почте дошли вести, что какое-то чучело после отъезда великого волшебника Гудвина сделало правителем изумрудного города. Так как вряд ли в волшебной стране нашлось бы другое живое чучело, то Кагикар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 «Простая ворона!» — воскликнула она. «Да знаешь ли ты, длинная борода, что я самая старинная приятница правителя, что я, можно сказать, его воспитательница и наставница, и без меня он никогда не достиг бы своего выдающего сопоста. И если ты немедленно не доложишь обо мне страшили мудрому, то тебе не сдобровать».